Глава девятая. Джой расправляется с шантажистами и уничтожает компрометирующие документы. Около шести часов Жан Тири вошел в вестибюль Плаза. К нему подошел детектив и положил ему руку на плечо. «Извините, месье, инспектор Дивера хочет поговорить с вами». Девера по-прежнему сидел в кабинете управляющего, и перед ним лежала аккуратная стопка с записями. Он указал Тири на кресло. «Мы нашли две голубые бусинки в одном из номеров отеля», сказал он, вынимая пинцетом из пластмассового пакета одну из бусин. «У нас есть основания подозревать, что они из ожерелья мадмуазель Бало». Он положил бусинку на бювар, и подвинул ее к Тире. «Возможно», — сказал тот, рассматривая ее, — «Люсиль имела много таких ожерелий. Может быть, это и ее? Я точно не знаю». Дивера был разочарован. «Месье, но вы должны обязательно вспомнить. Вы говорили, что были с мадемуазель на пляже незадолго до того, как ее убили. А в то время на ней было ожерелье? Прошу вас». Постарайтесь вспомнить, как оно выглядело. Тири нахмурился. На ней не было никакого ожерелья, сказал он. Девера сделал нетерпеливый жест. Но у меня есть показания, которые утверждают, что на ней было ожерелье. Тири пожал плечами. Уверяю вас, что не было. Его спокойная уверенность подействовала на Девера. Но вы ведь сами, месье, говорили мне о ее привычке носить ожерелье. — Да, но не на пляже. Там она была без ожерелья. Если вы не верите мне, то можете взглянуть на снимки, сделанные репортерами. Дивера вдруг почувствовал смутное беспокойство. — Мне бы хотелось взглянуть на них, месье. — Это легко сделать. Я сейчас принесу их. — Благодарю вас. Когда Тири ушел, Дивера снова посмотрел на записи и извлек из стопки Запись разговора с молодым Делени. Там говорилось. Инспектор. Вы не встречали Люсиль Бало по пути в свой номер? Делени. Нет. Инспектор. Значит, расставаясь с девушкой на пляже, вы ее не видели больше? Делени. Нет. Инспектор. Не можете ли вы описать ожерелье, которое было на девушке? Делени. Оно было из крупных голубых бус. Дивера отложил в сторону записи и закурил сигарету. Вскоре вернулся Тири. «Вот они, инспектор!» Он подал Дивера пачку фотографий, сделанных фотографами на пляже. Дивера внимательно посмотрел на них, потом сложил их и положил на свои записи. «Благодарю вас! Вы мне очень помогли!» Когда Тири ушел, Девера просидел несколько минут, задумавшись. Потом встал, открыл дверь кабинета и поманил к себе Бедо, дежурившего снаружи. — Мне бы хотелось поговорить с молодым делением. Он в отеле? Бедо справился у портье. Вернувшись, он сказал. — Его нет. Найти? Передай портье, чтобы он сразу же осведомил меня, когда тот появится, — сказал Девера. Но не надо искать его. В конце концов, он сын очень богатого и влиятельного человека. Улыбнувшись, он приподнял плечи в знак покорности судьбе. Вероятно, он скоро вернется. Когда в 10 часов Джой не появился в плаза, Девера позвонил в полицейское управление и распорядился немедленно найти Джоя и привести в плазу. Мадам Брасетт Сидя в вестибюле, беспокоилась за Джо. Сыщик сказал, что они обладают достаточными уликами, чтобы осудить его за убийство девушки. Какие еще у них могут быть улики, не считая того, что его видели на втором этаже в момент убийства девушки? А вот теперь Ница отель напечатала на первой странице описание его внешности. Если два сыщика все еще сидят перед входом. Как же ей вывести отсюда Джо незамеченным? Тяжело ступая, она поднялась по лестнице, прошла к чулану и остановилась, прислушиваясь. В соседнем номере слышались жалобные крики девушки и мужская брань. Пожав плечами, она вошла в чулан. Безшумно, как призрак, Джой выскользнул из своего номера и прокрался к двери чулана. Его шаги были бесшумны, так как он снял туфли. Дверь чулана теперь была закрыта. Он приложил ухо к панели и прислушался. Послышался щелчок и скрип чего-то. Потом голос мадам Брасет сказал, «Вам ничего не нужно, Джо? Может быть, вы хотите поесть?» Губы Джоя скривились в усмешке. «Значит, Кер здесь!» Он отошел от двери и вернулся в свою комнату и стал ждать, прислонившись к стене. Джокер повернулся на постели и хмуро посмотрел на мадам Брасетт. «В чем дело?» — пробормотал он. «У меня все в порядке. Почему вы меня разбудили?» Она похлопала его по плечу. «Вы не голодны?» «Нет!» — он закрыл глаза, и она увидела, что он очень пьян. — Оставьте меня в покое. — Хорошо. Несколько позже я навещу вас. Мадам Брасет вышла из чулана и спустилась в вестибюль. Безшумно выскользнув из номера, Джой убедился, что она прочно обосновалась за конторкой. Он прокрался к чулану и открыл его. Он ожидал увидеть в нем Кера, поэтому его смутила тишина в нем и темнота. Припомнив подслушанный разговор, он понял, что здесь должен быть вход в тайник, и через несколько минут поисков нашел пружину. Когда дверь открылась, он увидел крошечную комнатку, в которой на кровати лежал Джокер. Джой вернулся в чулан и заложил его изнутри на задвижку. Потом он тихо зашел в тайник, подошел к кровати и посмотрел на Кера. Тот крепко спал. Вынув бритву из ремешка часов, Джой потряс Кера за плечо. Тот, как всегда, видел во сне жену, и его сон был кошмарным. Потом он вдруг почувствовал у себя на плече чью-то руку, и сон его оборвался, как порванная кинолента. «Опять Жанна!» — сердито подумал он. «Неужели нельзя оставить его в покое?» Он заворчал что-то и попытался освободиться от трясущей его руки. Но он почувствовал, что пальцы еще сильнее сжали его плечо. И в дурманном виске сознании возникла мысль об опасности. Он повернул голову и открыл глаза. Он попытался сесть, но стальная рука толкнула его обратно на постель. Кер вдруг почувствовал дикий, растущий, как лавина, страх. Его пугало бледное, бесстрастное лицо в черных очках. — Вы ведь мистер Кер, не правда ли? — Как вы сюда попали? — прохрипел Джо. — Вам здесь совершенно нечего делать. Губы Джоя скривились в бледной улыбке. «Нет, вы ошибаетесь. Дело у меня есть. Я пришел за снимками и негативами. Где они?» Кер попытался взять себя в руки. «Где они?» — повторил Джой. «Я не понимаю, о чем вы говорите!» — попробовал он возмутиться. «Убирайтесь вон!» Джой убрал руку с плеча Джо. Спокойствие юноши пугало того. «Прошу вас, снимки и негативы!» Снова сказал Джой. «У меня слишком мало времени. Говорите!» В его голосе была угроза. «Они не у меня, а у нее!» Сказал Джо. «Прошу вас, снимки!» Повторил Джой. «Иначе...» Он снова поднял бритву. «Мне не хотелось бы причинять вам боль!» Поблескивающая сталь... Наводила ужас на Кера. Остатки храбрости испарились. Не трогайте меня! пронзительно закричал он. Возьмите их! Вот они, здесь! Он вытащил из-под подушки бумажник и вытряс его содержимое на кровать. Там было несколько тысяч франковых билетов, его репортерское удостоверение, выцвевшее фотографии его жены и потрёпанный конверт. Джой взял конверт и встал с кровати. Положив бритву на стол, он просмотрел снимки и негативы. Потом сложил в пепельницу на столе. — Это всё, мистер Кер. Джо кивнул, и Джой почувствовал, что тот говорит правду. Взяв зажигалку, он поджёг снимки и негативы, а пепел — вытряхнул на ковер.